Глава 11. Сказать, что это была свадьба мечты, значит не сказать ничего. Весь Драгомир радовался этому событию, они это здесь любили. Не только за сходство с братом, которого обожал каждый Драгомирец, но и за ее собственные качества – справедливость, честность, решительность и заботливость. Особенно любили Аниту за то, что она лечила детей. Многих она знала с самого рождения, так как присутствовала при их появлении на свет и потом неизменно была рядом. Успокаивала боль, когда резались первые зубки, лечила разбитые коленки, вытаскивала занозы, которые вечно застревали в любопытных пальцах, мазала обгоревшие на солнце курносые носы. а чтобы отвлечь, рассказывала сказки и пела смешные песенки, которые придумывала прямо на ходу. Лона удивлялась, как в Аните уживаются такие разные личности. Бесстрашная воительница и ласковая целительница, которая привозит заболевших детей из всех Петрамиумов. Что касается Гелиадора, то его не просто любили, но и очень переживали, за его неустроенную личную жизнь. Драгомирские кумушки уже потеряли всяческую надежду оженить главнокомандующего, и теперь их счастью не было предела. Узнав о предстоящей свадьбе, драгомирцы бросились украшать свои дома кто во что гораст. Ленточки, цветы, фонарики, гирлянды буквально затопили все улицы. Некоторые даже прицепляли к флюгеру кусочек фаты, а на печную трубу надевали галстук-бабочку. Луна с утра была на ногах. Вскоре к ней присоединились Синтария и Эгерин, приехавшие с Сартером. Друзья ждали Аметрина, но он задерживался. Потом они собирались пойти на центральную площадь, где уже установили большую арку — которую предстояло украсить цветами. Луна нервно расхаживала по вестибюлю, то и дело выбегая на крыльцо. «Ну где же он? Мы не можем ждать, у нас столько дел!» Обеспокоенная Сентария стояла на крыльце, приставив руку козырьком к колбу. «Вот он!» — с облегчением воскликнула она, увидев вдалеке рыжее пятно. «Подожди, это не он, там двое!» Разочарованно протянула Луна и тут же обрадовалась. «Это перети Спиропа, сейчас все узнаем!» Братья спрыгнули с огромного коня и, отдав поводье конюшему, заторопились наверх по исчезающей лестнице, с нетерпением ожидая, когда появится очередная ступенька. «Где Аметрин?» — хором спросили девушки. «Как где?» — также хором спросили братья. «Он здесь!» «Он уехал рано утром. Мы только-только проснулись. Часа три назад». «Три с половиной!» «Фу ты, ну ты!» — мгновенно рассверепел Перити. «Какая вообще разница?» «Да иди ты!» — немедленно взорвался Перопа. «Во всем должна быть точность!» «Так, ну-ка, хватит!» — вмешался Эгерин, встав между братьями. — Потом поругаетесь. Сначала нужно вашего брата найти. Мальчишки засопели, но послушно притихли. — Может, он куда-то собирался заехать по пути? — начал расспрашивать Эгерин. — Да нет, он, как обычно, немного навалял нам для настроения, а потом сказал, что поехал на свадьбу. — Тогда где он? — воскликнула Сентария, и голос ее трокнул. А может, он завернул во дворец Гарнетуса? – воскликнул Пиропа. — Зачем? — удивилась Луна. — Ведь там никого нет. Гелиадор и его воины здесь. Понимаешь — Понимаешь, — протянули мальчишки, — он ведь так и не поговорил с отцом и мог заехать во дворец, чтобы встретиться с ним. — Не поговорил? — воскликнул Эгерин. — Он же хотел сразу с ним объясниться, еще позавчера, после того, как получил кольцо. — Отца два дня не было дома, даже не ночевал, — объяснил Пирити. — А вчера нам сказали, — подхватил Пиропа, — что он добровольно заступил в караул на территории дворца. — Добровольно? Что это значит? просила Сентария. — Он же военный векариум, — сказал Перити. Он не обязан стоять в карауле, как простой воин, но он сам себя назначил. Значит, он не хочет возвращаться домой. А Митрин подумал, что отец не желает встречаться с ним, и, видимо, решил с утра перехватить его, пока отец не придумал себе какое-нибудь новое задание еще дальше от дома. Пояснил Перед. Так, помрачнел Эгерин. Неужели геоцинт так сильно разозлился, что не отпустил Амитрина на свадьбу? Братья пожали плечами. Мы теперь сами не знаем, чего от него ждать, прошептал Пиропа. С этими поединками отец стал немного злой. Ну, Амитрин! — воскликнула Сентария. — Обязательно было делать это в день свадьбы. — Давайте так, — решительно сказала Луна. — Вы идите украшать арку, как мы и собирались, а я на лунфичи быстренько слетаю в Гарнетус и узнаю, что там произошло. — Ты уверена, что это безопасно? — тихо спросил Эгерин. — Давай я поеду с тобой. — На обратном пути Лунфич понесет нас с Эмитрином, а троих ему не поднять. Не переживай, что мне может угрожать? — Хорошо, только осторожней, — также тихо попросил он. Фитчик, который обожал летать, быстро превратился в Лунфича и взмыл вверх. Через несколько минут они с Луной уже исчезли из виду. Все будет хорошо, прошептала Сентария. Конечно, будет, оптимистично заверил Пирите. Вернуться не успеешь и глазом моргнуть. Здорово иметь такого хранителя, как фичик, мечтательно протянул Пиропа и тут же завопил. Да иди ты, чего кусаешься? Разгневанная Флави вылезла из рюкзачка. и свирепо разбрызгивала огненные искры. — Фу ты, ну ты! А нечего чужих хранителей хвалить! — захохотал Перити, поглаживая Руби. Друзья медленно пошли на площадь, чтобы наконец-то включиться в подготовку к празднику. Луна, снедаемая неясной тревогой, поторапливала Лунфича. — Быстрее, быстрее! — Я знаю, что ты и так стараешься, но прошу тебя быстрее, как бы ни случилось беды. Хранитель и сам понимал, что Амитрин задержался неспроста и летел изо всех сил. Едва они приземлились у главного дворца Горнетуса, Луна кубарем скатилась со спины Лунпича. К ним подбежал часовой и застыл. словно каменное изваяние. Он впервые видел такого огромного хранителя. — Где военный викариум? нетерпеливо спросила Луна. — Что? — отозвался тот, всецело поглощенный созерцанием Лунфича, который важно выпятил грудь и расправил крылья. — Как мне пройти к военному викариуму? нетерпеливо повторила луна э молодой воин по прежнему стоял столбом «Фитчик!» гневно воскликнула девушка хранитель с печальным вздохом уменьшился до обычных размеров и приземлился к луне на плечо та дернула воина за рукав и еще раз повторила вопрос воин словно проснувшись заморгал рыжими ресницами, отчего из глаз у него как будто хлынуло пламя, а потом вытянулся, приветствуя дочь правителя Александрита. — Не до церемонии сейчас! — отмахнулась девушка. — Проводите меня скорей к военному викариуму, это срочно! Воин кивнул и быстро пошел по мостовой. Они обогнули дворец и оказались возле старой башни на заднем дворе. В ней когда-то жил самый первый правитель Гарнетуса, при котором был выстроен дворец. Башню решили не сносить и оставили на память. Так и стояла она на заднем дворе, старела и скрипела под порывами ветра. Камни, из которых она была сложена, потемнели и потрескались. В глубоких трещинах росла трава, а кое-где кустарники тянули к солнцу свои длинные ветви. Они изгибались, словно гигантские тонконогие насекомые, обхватившие башню и затаившиеся перед прыжком. Подножье башни так густо заросло мхом, что луна не сразу разглядела небольшую дверь, на которую ей указывал воин. «Вы, наверное, меня не поняли!» — воскликнула она. «Мне нужен военный викариум! Это и есть кабинет господина Геоцинта!» — откликнулся воин. Он не захотел разместиться во дворце, как остальные викариумы, и попросил себе эту башню, которая пустовала уже много лет. Господин Гелеадор отдал башню в его распоряжение. — То есть мне туда? Девушка поежилась, глядя на дверцу, заросшую мхом и паутиной. — Да. Вас проводить? — Нет, спасибо. Я сама. Луна не знала, как сложится разговор, и не хотела лишних свидетелей. Она решительно потянула дверь на себя и шагнула внутрь. Дверь тут же захлопнулась, и на девушку обрушился запах сырости и плесени, от которого ей тут же захотелось бежать обратно на воздух. Приказывая себе не трусить, она поставила ногу на первую ступеньку, и та издала самый что ни на есть зловещий скрип. Тело луны покрылось мурашками. Вторая ступень застонала еще отчаяние. Не нравится мне все это! — прошептал Фитчик. — Мне тоже! — согласилась девушка, и не в силах себя заставить подняться еще выше, закричала. — Аметрин! Аметрин! — подхватил хранитель. От его вопля наверху что-то хрустнуло. Луна инстинктивно присела, готовая броситься на утёк при малейшей опасности. Но тут открылся люк, и в нём появилась знакомая рыжая голова. «Аметрин — Амитрин! — обрадовалась девушка. — Ты здесь! Какое счастье, что я тебя нашла! — Привет, Луна! — глухо отозвался тот. — Поднимайся сюда! Девушка, немного удивленная таким приемом, послушно пошла наверх. После того, как лестница озарилась солнечным светом, она перестала выглядеть такой зловещей и даже скрипеть стала по-другому. С помощью Аметрина Луна пролезла в люк и остолбенела. «Впечатляет?» — мрачно спросил Аметрин. Девушка молча кивнула. Это был рабочий кабинет, в котором вся обстановка подчинялась строгой военной дисциплине. Все было, как любят жители Гарнетуса, чисто, аккуратно, строгой симметрии. Книги стояли на стеллажах по линеечке, выстроенные по цвету и размеру. На других полках аккуратно лежали свитки, перевязанные бечевками. выкрашенными в цвета петрамиумов. У другой стены стоял стенд с оружием. Здесь было все, от простых клинков до изогнутых сабель. Рядом висела карта Драгомира, где флажками отмечались военные посты и другие важные объекты. Вроде ничего особенного, если бы не одно «но». Все живое, находившееся когда-то в кабинете, теперь было мертво. Цветы в горшках почернели и съежились. Конарейка неподвижно лежала на полу клетки. Рыбки в небольшом аквариуме плавали кверху брюшком у самой поверхности. Массивный стол был завален сожженными свитками и бумагами. Потолок закопчен. В воздухе стоял ощутимый запах Гарри, несмотря на то, что Аметрин настежь распахнул окно. Что здесь произошло? Содрогнулась Луна, невольно схватив друга за руку. Тот приобнял ее за плечи и с глубоким вздохом ответил: Не знаю. Я не нашел отца ни на одном из постов. и пришел сюда. Бумага еще горела, это я ее потушил, а то бы все сгорело дотла. — А как это случилось? Может, твой отец оставил зажженную свечу? — Конечно, нет, — уверенно сказал Аметрин. — Мы же огненные. Огонь горит до тех пор, пока он нам нужен. Здесь что-то другое. Может, мальчишки залезли сюда и решили поиграть, а потом нечаянно уронили свечу или неудачно зажгли спички и, испугавшись, сбежали. Не думаю, мы с детства дружим с огнем. Любой ребенок с пеленок знает, что делать, если начался пожар. Да, но не в кабинете военного векариума, возразила девушка. все больше увлекаясь своей версией. В любом другом месте они, может, и не растерялись бы, а натворив такое в кабинете самого викариума, тут же сбежали. «Ну, может быть», — неуверенно согласился Аметрин. Я пытался посмотреть, что это за бумаги, но кроме непонятных символов и знаков ничего не смог разобрать. Нужно срочно отыскать отца и выяснить, что произошло. — Но, Амитрин, мы не можем сейчас. А как же свадьба? — Свадьба? — уставился на нее Амитрин. — Ах, да, свадьба господина Гелиодора, Я совсем забыл. Поэтому ты прилетела за мной. Луна кивнула. — А сколько времени? — Много. Церемония вот-вот начнется. Давай сначала туда, а потом поищем твоего отца. Верхом на лунфиче мы сможем быстро это сделать. Аметрин некоторое время постоял, терзаясь сомнениями, но потом согласился. Хорошо, давай сделаем так. И спасибо, что прилетела. Теперь все кажется не таким мрачным. Они спустились по скрипучей лестнице и с облегчением вышли на свежий воздух. Потом сели на Лунфича и, не мешкая ни секунды, взмыли вверх.